натянул длинные боевые перчатки набитые короткими конусами серебряных игл еще раз глянул на солнце сузив зрачки в вертикальные щелочки подумал прекрасный день прекрасный для боя вздохнул плюнул и медленно пошел вдоль улочки вдоль стен выделяющих резкий пронзитный запах мокрой штукатурки, известкового связующего. — Эй, чудак! — он обернулся. Цикада в обществе трех, подозрительно выглядевших вооруженных типов, сидел на штабеле бревен, уложенных вдоль вала. Встал, потянулся, вышел на середину улочки, старательно обходя лужи.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 Вызывают тебя на бой! Слышь, выродок!» — крикнул цикада, снова загораживая ему путь. «Чё ждёшь? Вытягай железяку! Что, страх забрал?» Геральт продолжал идти, заставляя цикаду пятиться, неловко идти задом. Цикадины провожатые поднялись с брёвен, пошли следом за ними, однако держались в отдалении. Геральт слышал, как грязь хлюпает у них под ногами. — Я тебя вызываю! — повторил Цикада бледне и краснее попеременно. — Слышите, ведьмина дерьмо! Чего тебе еще надо? В харю наплевать? — Плюй! Цикада остановился и действительно набрал воздуха, сложив губы для плевка. Он глядел в глаза ведьмаку, а не на его руки, и это была ошибка. Геральт по-прежнему, не замедляя шагом, молниеносно ударил его кулаком в игольчатые перчатки, не замахнувшись, лишь слегка согнув колени, ударил прямо по кривящимся губам. Губы цикады лопнули, словно раздавленной вишни. Ведьмак сгорбился и ударил еще раз в то же самое место...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 Имею право на правду, истред. Правду горько повторил чародей. Ну что ж, можешь и имеешь. Да, может, имеешь. Наши права равны. Пусть говоришь. Прилетела на заре мокрая от дождя. Принесла письмо коротенькое.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 ведьмак медленно кивнул хорошо сказал истрет теперь я воспользуюсь своим потому что не принимаю во внимание этого письма я не могу без нее предпочитаю уж приступим черт побери он сгорбился и выхватил меч быстрым ловким движением свидетельствующим о навыке